Глава двенадцатая. Добро пожаловать в СССР. Мой пухлый дядя был чем-то типа казначея. Согласитесь, должность у кормушки, обширное брюхо плюс хитрые глаза — все это рисует красноречивый портрет. Махичиката слишком хорошо живет и наверняка заботится об императорской казне, как о своей, если вы понимаете, о чем я. И мне нужно понять, насколько глубоко дядюшка запустил руку в казну. К тому же, надо выяснить, смогу ли я оплачивать мои прогрессорские эксперименты. Махичиката был весьма занят. Обедал. Он радушно пригласил меня к низенькому резному столику, разумеется, проигнорировав наку. Мы чинно посидели, я даже съел пару ложек отвратной каши, похрустел кукурузной лепешечкой. Стол толстяка предельно не соответствовал моим вкусам. «Махичиката», — начал я. Мне нужно платить людям за различную работу, потребную мне. Я хочу узнать, чем можно расплатиться из моего хранилища. Я намеренно старался поставить разговор так, что хранилище мое, а я не прошу, а требую свое. Мой казначей долго молчал, что-то неспешно дожевывая. Вот жук, восхитился я, унижает. Какая работа тебе потребна? Наконец спросил он неспешно. Надо построить загон для большого зверя, и поймать большого зверя. Хорошо, я дам тебе два куска ткани, этого наверняка хватит. Ну уж нет, жирная ты жопа, ты от меня так просто не отделаешься. Мне нужно самому посмотреть, будут и другие работы, я хочу знать, что у меня есть для оплаты. Махичиката распрямился и посмотрел на меня с удивлением. Он почуял что-то новое. Ну да, пока что все выглядело так, тупому недоноску пришла в голову какая-то блажь, Поиграться с диким зверем. Надо кинуть венценосцу кость, пусть успокоится. Но теперь я вел себя нетипично. Зачем тебе тратить время, племянник? Я всегда найду плату для твоих... деяний. Постараюсь найти. Благодарю тебя, дядюшка. Но я не хочу быть обузой для нашего дома. Посмотрю, в каком состоянии казна. Может быть, мне не стоит быть расточительным. Я же владыка. Последние слова я сказал максимально многозначительно. — Невладычное это дело, — уже хмуро бросил глиняный толстяк. Аппетит я ему испортил, дядя отодвинул от себя блюдо. Еще раз посмотрел на меня с надеждой, но я всем видом выражал непреклонность в своем желании. — Ну, пошли. Дорогу к хранилищу я знал прекрасно, однако позволил толстяку вести меня. Поравнялся с семенящим сзади мясом и шепнул ему. — Запоминай все, что лежит, сколько лежит, где лежит. Горец молча кивнул. Махичиката показал стражам у входа красиво разрисованный кусок кожи, и те послушно расступились. «Дядя, а можно мне такой же знак?» – спросил я, – чтобы в будущем не тревожить тебя лишний раз. «Можно, конечно», – спокойно ответил толстяк, явно ждавший такого вопроса. «Но могут возникнуть проблемы. Если мы оба станем брать припасы, то потом могут проблемы случиться. У дома много расходов, ежедневно, и все они лежат на мне». Например, я буду уверен, что у нас есть 100 мер ткани, а их окажется только 50. Но нам потребны будут именно 100. Зная я заранее, я бы что-нибудь придумал. Выменил, например. Но я знать этого не буду. Я закусил губу. В целом толстяк прав. Казна должна пополняться и расходоваться централизованно. Только вот это хорошо работает при честном и грамотном казначее. С последним надо еще разобраться. Первый зал, именно зал... Был самым большим, ширину не меньше тронного. Весь его пол был утыкан дырками, широкими человек шесть влезет. Огромные обмазанные глиной ямы, конечно, были зернохранилищами. Почти все они пустовали, лишь парочка была накрыта циновками. Хороший был прошлый урожай, — улыбнулся Махичиката. Хватило маиса на год, даже осталось. Вот приедут торговцы, будет им что продать. Вдоль стен стояли корзины, под фасоль широкогорлые кувшины для других продуктов, через весь зал висели разные веревки, на которых болтались сушеные перцы, какие-то травы, корнеплоды. Еды было прилично. Но я уже имел представление о том, как много проедает дворец ежедневно и не обольщался. А мы прошли дальше. Новый дверной проем перегораживали толстые деревянные створки, очень хитро перевязанные крепкими веревками. За дверями нас ждали небольшие тесные комнатушки с махонькими щелями-оконцами. Почти все пространство было забрано полками в четыре ряда. — Смотри, племянничек, подскажи, рядюшка. Махичиката пожал плечами и начал перечислять. — Вот ткань из агавы, вот из хлопка. — Сколько? — Агавы сто шестьдесят мер, хлопка двенадцать. — А что так мало? — Так не растет у нас хлопок, как дурачку пояснил мне казначей только торговлю берем. Дальше смотрим». Я хмуро кивнул. «Шкуры оленьи, шкуры топира, шкуры ягуара», — затараторил дядя. Тыкнул в корзины наверху. «Перья орла, перья кецаля, перья индюшки». И каждый раз, когда товар был измерим, я обрывал его вопросом «Сколько?». Он называл, а я изо всех сил силился запомнить цифры. В моей левой руке был зажат маленький уголек, которым я, не глядя, чиркал по подолу рубахи, может, потом что разберу. Махичиката постепенно понял, что попугай доносок не остановится, со своим вопросом сколько, и стал сразу называть количество. Твердая смола — восемнадцать голов. Воск — двенадцать голов. Соль — девять голов. Семь, — шепнул мне на ухо Нака. Я демонстративно пересчитал. Точно семь. Толстяк не стушевался, сказал, что ошибся. «Дядя, а ты где-нибудь...» Я замялся, не знаю, как сказать, записываешь, фиксируешь. Где-нибудь хранишь эти сведения? Зачем? Я все помню, гордо ответил Махичиката. Я отметил про себя, что он не удивился вопросу. Значит, как-то эти цифры здесь могут записывать? Конечно, могут. На той же оленьей коже, точками или черточками. Или на веревке, узелками или бусами. Да хоть камушками в мешочке. Но казначей либо не записывает, либо скрывает от меня существование таких записей. Когда все цифры в его голове, кто его проконтролирует? Ну, это мы поправим. Зло глянул я на родственничка. А мы шли дальше. У одного мешочка я остановился, притянутый ярким ароматом. Какашут, бросила Махичиката, слово мне неизвестное, но при этом знакомое. развежи Конечно, я узнал эти коричневые бобы. Какао. Настоящие зерна какао. Я наконец понял, чем пахла наркоманская кровь бога. Это было какао, разведенная в воде с кучей приправ и каким-то галлюциногеном. Я зачерпнул ладонью бобы и поднесся к носу, чтобы насладиться запахом. «Осторожнее!» — искренне испугался толстяк. «Их совсем мало осталось». Он даже подобрал пару зерен с пола и положил их в мешок. Дорогая, видна, вещь. В следующей комнатке были неорганические товары. Зеленый камень, черный камень, синий-зеленый камень распев забубнил казначей, необработанные куски минералов он так и мерил, в кусках. Хотя те были совершенно разного размера, так что подсчет был очень условным. Я приостановился у кучки камней крови гор, обсидиана, тут было килограммов на 10-12, и лежал просто так, без дела, в то время, когда генерал Глыба воевал ради 16 копий из этого камня. «Золотой песок», — продолжал Махичиката, тыкая в какой-то мешочек. «Ух ты, а сколько его тут?» Белая колонизаторская кровь дала знать свое, и я жадно потянулся к драгметаллу. «Песчинок?» — иронично переспросил дядя, как бы намекая на глупость моего вопроса. «Ясно, сделал я себе зарубочку на память. Нужно будет провести реформу мер и весов. Тут все на глазок, сплошные убытки. Морские раковины, каменные диски, вставки в уши, вставки в губы, бусы, подвески, медные бубенчики» — продолжал бубнить Махичиката, бродя по полкам своего склада. На каждый товар он называл цифры, многое я пересчитывал и лишь дважды смог улечить его в ошибке или намеренной лжи. Накидки, украшенные перьями, накидки, украшенные мехом, веера малые, веера большие, расписные щиты. Тут лежали даже инструменты, каменные топоры, колотые и шлифовальные, тесла, резаки, пилки, серпы, деревянные лопаты. Ну, это я их лопатами назвал, а на самом деле грубо отесанные колья один конец которых был обрезан клином. Ширина такой лопаты, не больше ладони. Как такое работать? Сельским хозяйством тоже бы заняться, задумался я, но это не сегодня. Голова моя пухла от номенклатуры моего универсама и цифр. Все-таки я богат. Надо было спешно бежать к себе и фиксировать. Дядюшка, огромное тебе спасибо, почти искренне поблагодарил я толстяка. Я сейчас возьму тримера агавовой ткани, голову воска, двадцатку каменных дисков и подвесок и пару горстей какао. Не удержался я. Очень уж хотелось сделать себе горячего шоколада, правда, без сливок, без сахара, но все же. Что ты, владыка, какашут, только на праздники. Добро пожаловать в СССР, язвительно хмыкнулись за дверей. Нака получил все остальное, и мы рванули в мои покои. Вообще-то многое со склада я взял для себя. Один кусок ткани я намеревался использовать для записей. А что, правда хлопок у нас не растет? «Чудовен, владыка, як уж тут растись, хлопок хочуть тёпло до сыра. В огорах не растись, чё буровишь? Тутко у вас тоже горы. А есть настоящие удонизия, от тама и растись, хлопок». «А агава?» «Агавы як у грязи, вон на надесном береге лесова горка тамы тьмущие агавы. Ваши таму агавую порабощат». В комнате я велел мясу отрезать полосу ткани в локоть шириной, а сам достал заначку с угольками. Ненадежный пищий материал, но другого пока нет. На днях попробую сделать вощеные таблички. Это я, когда воск на складе увидел, вспомнилось мне, что то ли греки, то ли римляне писали на вощеных табличках, царапали буквы. В отсутствие чернил очень нужная вещь. Правда, я не знал, как эти таблички делались, но метод тыка еще никто не отменял. Заодно можно будет и глиняные таблички делать. Обжег такие, и инфа не пропадет. Пока же будем угольком на тряпке». Горец помог мне снять рубаху, и я начал собирать инфу из трех источников. Каракуль на подоле и двух наших мозгов. Где-то цифры не сходились. Но в двух третьих случаях данные совпадали. Я стал потихоньку подсчитывать свои богатства. Чиркал угольками строчка за строчкой, помечая знаком вопроса неточные данные. А что тоще? накотерпел -то и терпел да не выдержал. Так, я начал вилять. — Знаки, чтобы подсказывать мне, чтобы не забыть. — Эй, страннявые знаки. — А какие ты видел не прищурился я. Отсколи пожал плечами. — И где жбо зрелых в огорищах-то? Нигде. Законченный вариант списка я свернул рулоном и заныкал в максимально труднодоступное место, наказав себе продублировать его завтра же. Пора было заняться загоном и зверем. Но тут Нака заверил меня, что сам все сделает. Схватил два рулона, и был таков. Я слегка напрягся, но еще до вечера Горец явился ко двору и привел с собой пяток каких-то хмурых оборванцев. Горец попросил выдать инструмент и указать, где строить закон. «Что это за люди?» — шепотом поинтересовался я у своего слуги. «Безродцы!» — равнодушно пояснил. «Туточ у крыле, таковыщих мобуль пять двадцатых житует. Кто из селищ разных, и от сколи есть». «Вот же жук, он уже своих тут нашел. Я даже не знал, что в моей столице живут горцы, а он уже с ними закорешился, и вот поддерживает своих. Мы быстро порешали дела, и я заспешил к себе, к отдыху, к теплу, к соловушке. И я все получил. Но, видимо, этот день был какой-то особенный, просто так он не мог закончиться. Черный хвост осторожно заглянул за занавес. «Владыка, мы пойдем на крышу?» «Очень». Очень хотелось сегодня пропустить, ведь всего разочек. Но, к сожалению, у меня такая профессия — психолог. И подобные торги с собой я раскусываю на раз. Тут только дай слабину. Лучше уступить в мелочь врагу, чем самому себе. Враг тебя простит, а твои слабости — нет. Идем. Ночь была безлунная, мы даже с трудом нашли припрятанные в листве дубинки. Размялись — это мое новаторство. Я привычно нагрузил весом правую руку. Она болела уже гораздо меньше, подвижность суставов увеличилась, но толку от нее все еще не было. Так что пока работают только левой Даже не знаю, чему этот балбес может тебя научить. Мы подпрыгнули. Темное пятно в дальнем углу заворочилось, начало расти, превращаясь в огромный валун, в глыбу. Тяжелая тень шагнула к нам. Да, это точно был генерал Глыба. Мы затихли, как мальчишки, застуканные на воровстве яблок. Ойтицы шайотла. Мой оробевший телохранитель поклонился. Я упорно не мог называть глыбу его настоящим именем. Во-первых, не выговорить, во-вторых, называть его прекрасная слеза, у меня язык не поворачивался. Неужели вы думали, что никто вас тут не заметит? Военачальник неуловимым движением выхватил дубину из рук хвоста и встал передо мной. Ну, покажи, чему он смог тебя научить. Что? Ты же воином решил втайне стать. Давай, бей. Я неуверенно замер. Вообще-то мысли о том, чтобы стать воином, у меня не было, просто хотел тело слегка починить. И мы тут делали то, что умел хвост. То есть махали дубьем. Замахиваться на глыбу было страшно уже на уровне инстинкта. «Бей!» — рыкнул начальник стражи, и я с отчаянием замахнулся дубиной, стремясь разломать ее о каменный лоб генерала. Тяжеленная туша легко и плавно ушла с линии удара. Глыба коротко шевельнул кистью, и его палка отсушила мне левое бедро. а «Воин издает только крики ярости», — хмуро отдал совет, мой спарринг-партнер. «Но сейчас и это не стоит делать. Никогда не показывай врагу, что тебе больно, что ты устал. Скалься, смейся над ним, рычи ягуаром только так. Бей!» Я бил снова и снова, уничтожая постыдную пустоту. Изредка глыба блокировал удары своей палкой. Через пару минут он остановился и пробормотал себе под нос нечто, что я предпочел перевести как «полная лажа». «Дубина тяжелая, владыка. Мака еще тяжелее. Ты посылаешь оружие во врага и даже не думаешь его вернуть. Смотри. Просто поворачивай руку, скручивай тело, и дубина сама идет назад. Используй ее вес и скорость. Крути, крутись сам. Не стой камнем на дороге». Он показывал. Я повторял. Мог повторять одно и то же движение раз по двадцать, пока глыба не кивал. «Так». Потом он снова велел бить себя. И теперь уже наносил удары в ответ. Его нужно было назвать «доводящий до слез», — скривился я от боли. Вот это подходящее имя. «Очень плохо, что считание», — отхмурился Глыба. «Надо что-то придумать. Зато твои удары левой рукой непривычно отбивать, владыка. Это может тебе пригодиться». «Он что, хвалит меня?» «Теперь защищайся». «Чего?» Она меня уже посыпалась. Я, конечно, видел, что он бьет плавно, без силы, с картинами-замахами, дабы видно было. Но я ничего не успевал. Судорожно размахивал своим дрыном, но как-то без толку. «Да ты не подставляй дубьё!» — успевал Глыба ещё и поучать меня. «Ты ж слабак, не удержишь удар! Сбивай его, сливай и двигайся! Быстрее двигайся!» Чёрный хвост всё это время бездельничал и с огромным интересом наблюдал за избиением своего любимого императора. Ему только попкорна не хватало в руках. «Ладно, ладно, телохранитель хренов!» — сопел я. «Вот научусь драться, и тебя первого отмудохаю!» Прилетало мне все сильнее, дыхалки, которая начал было городиться, как не бывало, а глыба размеренно неспешно рубил меня палкой в разных плоскостях. Наконец остановил занесенную руку и быстро сделал шаг назад, потому что я в запале начал рубить своего генерала. «Достаточно. Завтра перед закатом приходи на ратный двор. Я выгоню всех на руку и поучу тебя работать с копьем. Посмотрим, что с одной рукой сделать можно». «Эх, нужен тебе щит, владыка». Он не сильно бросил палки в хвоста и полез в тайный ход. Мы проводили его долгим взглядом, дождались, когда шаги окончательно затихнут, и хвост спросил, «Наверное, на сегодня хватит?»